Щукин. Полковник Щукин с заместителем начальника управления сидели в кабинете начальника управления. Генерал-лейтенант Корнилов Тимофей Владимирович был собран, сух, перед ним лежали шифры телеграммы. «Так что же получается, Иван Андреевич, вы дали команду прекратить наблюдение, и мы не знаем, что передал Кушаков, задание новое нам тоже неизвестно. Обоснуйте свое решение». Щукин выпрямил спину, развернул плечи и заговорил. «Так точно, товарищ генерал. Это была моя команда. Кушаков знает Санкт-Петербург как свои пять пальцев. Он много лет учился и не просто учился, а ногами исходил его. Вот и прошелся по учебным маршрутам с тем расчетом, что если за ним ведется наблюдение, выявить его. А в дальнейшем принять решение, свернуть тайниковую операцию или продолжить. Выявил бы хвост, мог уйти в спящий режим или сменить тактику, тем самым выйти из поля нашего зрения». То, что он передал, мы сами знаем. Ту самую информацию по почтовому ящику 26, которую мы позволили под полным нашим контролем собрать. Не исключаю, что сам что-то нафантазировал, но самую суть он передал. Поэтому я считаю, что принял единственно правильное решение. Его потом приняли на Дворцовой площади. Девушка вышла с экскурсии из Эрмитажа. Пока они отсутствовали, съемную квартиру оборудовали техникой. Ничего это не дало. Бытовые разговоры. Точно так же, как и дальнейшие наблюдения, что в Петергофе, что в самом Санкт-Петербурге. Цель поездки у него была провести тайниковую операцию, которую мы благополучно прошляпили, прервал его генерал-лейтенант. О чем в Москву докладывать? Дело на контроле стоит. Я считаю, что поступил правильно. Голос полковника Щукина был глух. Если вы считаете, что я завалил дело, готов подать рапорт об увольнении. Я поддерживаю полковника Щукина, Тимофей Владимирович, вступился заместитель начальника. «Зачем мне ваш рапорт на увольнение? Мне работа нужна, а не ваши рапорты», — раздраженно бросил начальник. «И еще защитник выискался. Вы подготовили в Москву донесение? Думаю, что коллеги из Питера уже копию того, что нам направили в Москву, также сопроводили». «Конечно. Вот». Щукин достал из папки проект. «Я читал. Согласен. Кое-что подправили совместно». «Хм. Совместное творчество, значит». Ворщиво заметил генерал, достал очки и стал внимательно читать, делая пометки, что-то вычеркивая. Затем поднял глаза на полковника и произнес. «Я согласен, что поступили правильно, снял наблюдение. Но нужно не допустить, чтобы новое донесение ушло за океан. Не можем же мы его дезой кормить все время. Круг вовлеченных разрастается. Да и Кушаков сам тоже не мальчик. Хороший оперативник и разведчик наружного наблюдения неплохой», — мне Галкин докладывал. Благо, что к себе не взяли, а то бы и нас продал за понюх табака. Докладывать мне еженедельно. Лично, Иван Андреевич. Вам понятно? Он противил проект донесения обратно Щукину. Переделать. И мне через полчаса на подпись. Понятно. Сделаю. Через два часа полковник Щукин с майором Улановым у Ной рассматривали имеющиеся материалы, составляли план дальнейших мероприятий, прогнозировали последующие шаги агента Кушакова. Аркадий Викторович. Вот ты изучил материалы лучше всех, накидал психологический портрет. Как думаешь, что именно подвигло офицера на предательство?» Уланова помолчал немного, потом ответил. «Я сам неоднократно думал над этим, Иван Андреевич. Скорее всего, несколько факторов. Это и гордыня, что его не взяли в ФСБ на службу, и авантюризм. Взять хотя бы его отношение к женщинам. Ни страсти, ни любви, ни желания создать семью, продолжить род. Оно чисто потребительское, с выгодой» чтобы использовать возможности родителей, войти в круг, обладающих властью или деньгами. Мда. Ты прав. Все из семьи и от семьи. Что в нас заложили родители в детстве с небольшой сфокой жизнью, такими мы и будем. И вложим в наших детей. Вот и Кушакова. Мама, наверное, по любви ушла замуж, но муж слаб оказался, и ей пришлось верховодить в семье. Тяжело женщине быть и мамой, и папой. Вот, видать, и внушила мышь сыну, что нужно жениться по расчету, чтобы все блага и возможности сами пришли.